Глава 30 Допрос затянулся. Сначала все горе-разбойники заикались при виде канитабля, а после ушли в несознанку. И знать ничего не знают, не было их там, и вообще заблудились. Спасибо лорду Рейнеру, вывел бедняк из леса дремучего. Радует, что навык ведения следствия и опыт бесед с еще более крепкими и упертыми головорезами у меня не позабылся. Так что спустя 10 минут каждый щебетал, как крикливая пташка на заре, зазывающая пару на дюльтер. В итоге из 32 лесных жителей оказалось 10 местных парней, которые не хотели вступать под знамёна Гунара и ничего лучше не придумали, как податься в грабители» не предупредив при этом жен и матерей. Двенадцать – из отряда саранчей, у которых были более высокие оправдания своему поступку, нежелание выступать против своих же. Еще шестеро приблудились из соседних земель, отправились на поиски лучшей жизни, но ну и задержались в лесу, надеясь на легкую добычу и быстрое богатство. Эти за три-пять месяцев скитаний под сенью лесов и сна на мягком мху, единственное, что дурное натворили, так это из соседней деревни, козу угнали, из голодухи наелись до да колик в животе. Дурней этих я решила отпустить, но прежде, чтобы каждый дал клятву, что зла в исхеме творить не будет». Клятву дали все, даже те, что от саранчи отбились. Возвращаться им было некуда, а мне рабочих мужских рук не хватало. Поэтому поручила Арену разместить пришлых в пустых домах, вроде бы те в городе имелись. Местных же капитан лично пожелал сопроводить. Ну а я наказала рекомендовать с матерям и женам сбежавших провести воспитательную работу, чтобы впредь неповадно было. И как только с безобидными разобрались, вернулась к оставшимся четверым. С этими было все не так просто. Каждый складно рассказывал о своей беде, да вот только что ни слово, то ложь, от которой Рейнер морщился, словно вонью тянула. Да я и без помощи канитабля понимала, что эти особи на безвинных страдальцев не больно-то похожи. Пришлось вспомнить неприятные, но действенные способы, После которых лорд Рейнер смотрел на меня опасливо и одновременно с восхищением. А головорезы, те, кому удалось сбежать от карающей руки Его Величества, когда он проходил по нашей земле, многое рассказали: так много, что я на мгновение растерялась, не зная, за что хвататься. Помог канитабль, приказав посадить разбойников в темницу, и отрядил несколько своих людей, Проверить бандитский схрон. «Спасибо», – поблагодарила мужчину сразу, как только мы остались с ним вдвоем. «Столько грязи, ненависти и боли! Я, признаться, растерялась». «Пожалуйста, Алиад», – с улыбкой ответил лорд, первым поднявшись из-за стола, и тут же подал мне руку. «Тебе необходим отдых. Даже опытный канитабль не проводит столько допросов за один день». «Ты же видел этих людей. Может, и надо было посадить их в темницу, чтобы хоть немного поумнели. Хотя навряд ли им это поможет». Досадливо отмахнулась, но свою руку подала. «Ладно, на сегодня хватит. Поздно, и день трудный был». «Ты поужинаешь со мной?» «Хм...» да Марана уже дважды заглядывала в казарму. «Наверняка будет ругаться, что я не слежу за своим здоровьем». «Тем более в моем положении». «Ругаться на лорда земель?» Удивленно переспросил мужчина, ведя меня под руку к замку, время от времени подсказывая, где торчит камень и где на пути выскочила небольшая рытвина. «Она может», — не стала объяснять, и, осторожно высвободив свой локоть из крепкого захвата, к этому времени мы уже зашли в холл замка, проговорила. «Мне нужно об ужине распорядиться, а вам, полагаю, привести себя в порядок». «Да, ловить разбегающихся, словно мыши в амбаре, разбойников в полису грязное дело», – с тихим смешком проговорил Рейнер, не сводя с меня своего темного изучающего взгляда, от которого мои щеки неожиданно для меня самой вдруг окатило жаром. Тогда встретимся в столовой через полчаса, произнесла, быстро отворачиваясь, словно и правда спешила на кухню, лишь бы скорее спрятать свои залившие щеки. Да, гляд! Снова рассмеялся мужчина, но в этот раз в его голосе я слышала самодовольство и уверенность в своей неотразимости. Гнев и оскорбленная гордость тут же заглушили мое смущение. И я, вздернув подбородок, строго сказала, ⁇ Не опаздывайте, не люблю непунктуальных людей ⁇ Учту! ⁇ коротко ответил Канетабль, продолжая довольно улыбаться и бегом поднялся по лестнице. Я, дождавшись, когда он скроется в коридоре, выждала несколько минут и неспешно направилась в свою комнату. Обуженье давно позаботилась Марен. Мне нужен был только предлог чтобы не идти с ним рядом и не испытывать чувство неловкости у дверей покоев, когда он будет проходить мимо них. Мысленно костеря на все лады глупую реакцию на всего лишь взгляд мужчины и предательский румянец, я, на удивление, с моим-то везением благополучно добралась до своих покоев. В комнате меня ждали Марен, Ханна и Бергет и всем троим не терпелось узнать результат допроса. Но в первую очередь девушкам было очень любопытно справиться, что я буду делать с обещанной ночью. «Ничего, проведем ее вместе», — равнодушно пожала плечами, остановилась напротив кровати, в очередной раз, порадовавшись ее огромным размером, и в полголоса проговорила. «Но прежде надо все подготовить. Поможете?» что ты задумала тут же подалась ко мне подруга озорно и предвкушающе улыбаясь будем возводить стену для этого мне понадобятся доски гвозди и одно ладно два одеяло ты хочешь разделить свою кровать с деревянной стеной хихикнула марин бергет и ханна тоже с восторгом взирали то на меня то на кровать и похоже им уже не терпелось приступить к строительству я подумала что гора подушек хлипкая защита ответила вспомнив что во всех просмотренных мной фильмах там где дамочки строят такие заградительные конструкции они в итоге проводят ночь в обнимку с мужчиной а я хочу это максимально исключить с тихим смешком я продолжила а деревянный забор самое то и главное все условия соблюдены совместная ночь в кровати будет когда начнем уточнила бергет нетерпеливо переступая с ноги на ногу готовая уже сейчас ринуться в бой так то спешить нам некуда задумчиво промолвила но окинув взором загоревшихся идей подруг решилась можно и сегодня чего тянуть но так, чтобы канитабль не узнал. Я пока буду его отвлекать за ужином. Вы попросите кого-нибудь из стражей сколотить стену и прикрепить ее к моей кровати. Но проследите, чтобы надежно прикрепил. Мало ли, рухнет еще среди ночи на наши головы. И с обеих сторон одеялом дерево обить. Не хочу весь следующий день занозы из... доставать. «Сделаем!» В раз воскликнули девушки. Даже Ханна радостно просипела, поддержав мою авантюру. Я же была не столь воодушевлена такой перспективой. Но выбора у меня не было. Если вспомнить первого и второго муженька, то лиаты не спрашивали даже. Так что канитабль еще ничего, ухаживает. Вон и с разбойниками разобрался. Может, и выйдет из этого. тфуты ты! Придет же в голову, мысленно выругалась, служе, сказала. Тогда за дело. И, девчат, не подведите. Девчата клятвенно пообещали каждый гвоздик проверить и лично приколотить одеяло к доскам. Глядя на решительно настроенных подруг, я постаралась отбросить все сомнения, прикинув, что полчаса уже на исходе и, ободряюще улыбнувшись диверсионной команде, рванула на ужин к муженьку.